Библиотечная фантастика. в о с ь м о марта, тысяча девятьсот девяносто пятого года, среда. Генри тридцать один. Генри, мы с Мэттом играем в прятки среди стеллажей в особой коллекции. Он ищет меня, потому что мы должны проводить семинар по каллиграфии для одной доверительной ценю Берри и женского клуба чистописания. Я прячусь, потому что пытаюсь одеться, прежде чем она меня найдет. Но же, Генри, они ждут. Зовет Мэтт, откуда-то из ранних американских плакатов. Я надеваю штаны. В биографиях французских художников двадцатого века. Секундочку, я просто хочу кое-что найти, кричу я. Делаю заметку на память. Выучиться черевовещанию на такие случаи. Голос Мэтта приближается, он говорит: "Слушай, миссис Коннолли совсем изведется". Да ладно тебе в ы л е з а т туда. Он просовывает голову в мой ряд, я застегиваю рубашку. Что ты делаешь? В смысле? Опять бегал голый между стеллажей? Так, ну может быть. Я стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Господи, Генри, дай мне тележку. Мэтт хватает заваленную книгами тележку и толкает ее к читальному залу. Тяжелая металлическая дверь открывается и закрывается. Я надеваю носки и ботинки, завязываю галстук, отряхиваю от пыли пиджак и надеваю его. А затем выхожу в читальный зал, вижу Мэтта на другом конце длинного стола. В окружении богатых дамочек среднего возраста. И начинаю рассказывать о различных почерках по книге символов Рудольфа Коха. Мэт достает книги, открывает каталоги, вставляя мудрые изречения о к о х и И к концу часа мне начинает казаться, что на этот раз он меня не убьет. Счастливые дамочки убегают на обед. Мы с Мэттом движемся вдоль стола, засовываем книги в коробки и складываем на тележку. Извини, что опоздал, говорю я. Не будь ты бесценным специалистом. Отвечает Мэт: Мы давно сняли с т е б я кожу, выдубили и пустили на переплет дас манифест дер нахт культур. Такой книги нет. А с п о р и м Нет. Мы толкаем тележку обратно в хранилище и начинаем расставлять каталоги и книги по местам. Я угощаю Мэта обедом в бьютай и все прощено, но не забыто. 11 апреля 1995 года, вторник. Генри 31. Генри. «В Библиотеке Нью-Берри есть лестница, к о т о р о й я боюсь. Она расположена в восточном конце длинного коридора, отделяющего читальный зал от хранилища. Она не такая великолепная, как главная лестница с мраморными ступенями и резными балюстрадами. Здесь нет окон. Лампы дневного света, стены шлакобетона, цементные ступени с желтыми полосками. На каждом этаже глухие железные двери. Но не это пугает меня. Что мне не нравится в этой лестнице, так это клетка, клетка высотой в четыре этажа, находящаяся в середине. На первый взгляд она кажется клеткой лифта, но лифта там нет, и никогда не было. Кажется, в Нью-Берри никто не знает, зачем эта клетка нужна и зачем ее сделали. Я думаю, чтобы люди не падали и не разбивались насмерть. Стальная клетка покрашена в бежевый цвет. Когда я только пришел работать в Нью-Берри, Кэтрин у с т р о и л а мне экскурсии по всем закуткам и щелям. Она гордо показывала мне хранилище, специальный фонд, пустую комнату в восточном крыле, где м эту п р а ж н я е т с я в п е н и и ужасающий захламленный кабинет Макалистера, комната для научной работы, столовая для персонала. Когда Кэтрин открыла дверь на лестницу по пути в комнату охраны, я на секунду запаниковал, разглядел белый прутик крест на кресте и шарахнулся, как испуганная лошадь. Что это? спросил я Кэтрин. А, это клетка. спокойно ответила она. Это лифт? Нет, просто клетка. Вроде бы ею никогда и не пользовались. А, а, я подошел к ней и заглянул вниз. А дверь там внизу есть? Нет, в нее попасть нельзя. Ясно. Мы поднялись по лестнице и продолжили нашу экскурсию. С тех пор я стараюсь не пользоваться этой лестницей, стараюсь не думать о клетке. Я не хочу вообще помнить о ней. Но если когда-нибудь окажусь в ней, я точно не смогу выбраться. Восьмое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года, пятница. Генри тридцать один. Генри, я материализуюсь на полу мужском туалете в Нью-Берри на четвертом этаже. На несколько дней застрял в тысяча девятьсот семьдесят третьем году в деревне в и н д и а н е Я устал, голоден и небрит. Уже всего то, что у меня синяк под глазом и я не могу найти свою одежду. в с т а ю и запираюсь в кабинке, сажусь и начинаю думать. Пока думаю, кто-то входит, расстегивает ш е р и н к у и встает у писсуара, когда он застегивает молнию и на секунду останавливается, я чихаю. Кто здесь? спрашивает Роберта. Я сижу тихо. Через щель между дверью и стенкой я вижу, как Роберта медленно нагибается и смотрит из-под двери на мои ноги. Генри? спрашивает он. Мэт принесет тебе одежду, пожалуйста, одевайся. Я жду тебя в своем кабинете. Я п р о с к а л ь з ы в а ю в кабинет Роберта и сажусь напротив него. Он разговаривает по телефону, поэтому я бросаю взгляд на календарь. Сегодня пятница. Часы над столом показывают семнадцать минут третьего. Меня не было чуть больше двадцати двух часов. Роберт аккуратно кладет на аппарат телефонную трубку и поворачивается ко мне. Закрою дверь, говорит он. Это простая формальность, потому что стены в наших кабинетах не доходят до потолка, но я подчиняюсь. Роберта Кейл, выдающийся специалист по итальянскому Возрождению и заведует отделом редких книг. Обычно он большой оптимист. Загорелый, бородатый, задорный. Сейчас он грустно смотрит на меня из очков и говорит: "Ты понимаешь, что это совершенно недопустимо". Да понимаю. Можно узнать, где ты получил такой впечатляющий синяк? Голос Роберта угрюмый. Думаю, напоролся на дерево. Конечно, глупо, что я сам не догадался. Мы сидим и смотрим друг на друга. Роберта говорит: "Вчера я заметил, что Мэтт идет в твой офис и тащит стопку одежды. Поскольку я уже не первый раз замечаю его за этим занятием, я спросил, где он раздобыл эти вещи. И он ответил, что нашел на полу в туалете. Я спросил, почему он решил оттащить эти вещи именно в твой кабинет." И он ответил, что одежда похожа на ту, что ты носил в тот день. И Это правда. И поскольку тебя никто не мог найти, мы просто оставили твою одежду у тебя на столе. Он замолкает, как будто думает, что я хочу что-то сказать, но мне ничего подходящего в голову не приходит. Он продолжает. Сегодня утром звонила Клэр. Она сказала Изабель, что у тебя гриппа, тебя не будет. Я опускаю голову на руку. У меня дергает с я глаз. Объясни, требует Роберта. Мне очень хочется ответить Роберта. Я застрял в семьдесят третьем году и не мог выбраться. Я был в Мансе, штат Индиана. Несколько дней жил в сарае и подрался с его хозяином, который решил, что я что-то делаю с его овцами. Но, конечно, такого я сказать не могу. Я говорю, я не помню, Роберта, извините. А, -а, -а но ну, думаю, тогда выиграл Мэтт. Что выиграл? р о б е р т улыбается. Мне кажется, что он не собирается меня увольнять. Мэтт поспорил, что ты даже не попытаешься объясниться. Амелия поставила похищение инопланетянами, Изабель на то, что ты ввязался в международный наркокартель и тебя похитила убила мафия. А Кэтрин, о к э т р и н и я убеждены, что причиной всему невероятно г р о т е с к н о е сексуальное расстройство, связанное с нудизмом и книгами. Скорее это эпилепсия. Говорю я, глубоко вздохнув. Эпилепсия? Скептически спрашивает Роберта. И с ч е з вчера после обеда у тебя фингал и все руки и лицо р а с ц а р п а н ы Я з а с т а в и л охрану обыскать здание от подвала до чердака, чтобы найти тебя. Говорят, что у тебя есть привычка раздеваться за стеллажами. Я смотрю на ногти на руках. Подняв глаза, вижу, что р о б е р т о уставился в окно. Я не знаю, что с тобой делать, Генри. Мне бы очень не хотелось тебя потерять. Когда ты здесь и одетый, ты бываешь довольно компетентным. Но это просто недопустимо. Несколько минут мы сидим и смотрим друг на друга. Наконец р о б е р т о говорит: "Скажи, что этого больше не повторится". Не могу. Это от меня не зависит. р о б е р т о вздыхает и машет рукой. Эди, и д и составляй каталог коллекции Квигли. На какое-то время это тебя отвлечет. Коллекция Квигли недавний дар библиотеки, содержащая более двух тысяч викторианских рекламок и тому подобное, в основном связанных с мылом. Я послушно киваю и встаю. Когда я открываю дверь, Роберта говорит: "Генри, неужели все так плохо, что ты не можешь мне сказать?" "Да", отвечаю я, поколебавшись. Роберта молчит. Я закрываю за собой дверь и иду в свой кабинет. Мэт сидит за моим столом, п е реписывает данные своего календаря в мой. Он поднимает на меня глаза. Он тебя уволил? Нет. Почему? Не знаю. Странно, кстати, я провел т в о е з а н я т и е для ч е к а г с к и х переплетчиков. Спасибо. Тебе завтра обед купить? Конечно. Мэт сверяет с я с календарем. У нас через сорок пять минут лекция показ по истории печатного дела. Я киваю, начинаю шарить в столе в поисках списка того, что мы собирались показывать. Генри, да, где ты был? Манси-индиана, семьдесят третий год. Ну да, конечно. Мэт закатывает глаза и хитно улыбается. Я понял. с е м д ц а декабря. 1995 года, воскресенье. Клэр двадцать четыре, Генри восемь. Клэр, я в гостях у Кими. м Декабрь, снежный воскресный день. Я ходила за покупками к Рождеству и сейчас сижу на кухне у Кими, пью горячий шоколад, грею ноги у батареи, забавляя ее рассказами о том, где что ухватила и с какими скидками. Кими раскладывает п а с ь я н с по ходу разговора. Я восхищаюсь ее уверенностью, тем как решительно она кладет красную карту на черную. На плите булькает кастрюля с жарким. В гостиной что-то шумит, п а д а е т стул. Кимми поворачивается, смотрит туда. Кимми, шепчу я, у тебя под столом в гостиной маленький мальчик. Кто-то хихикает. Генри, зовет Кимми. Ответа нет. Она встает и подходит к двери. Эй, приятель, прекрати. Оденься, мистер. Кимми исчезает в гостиной. Шепот хихиканье, тишина. в н е з а п н н о на меня из дверей смотрит маленький голый мальчик и вдруг исчезает. Возвращается Кимми, садится за стол и продолжает раскладывать карты. Ух ты, говорю я. Сейчас это уже не так часто происходит. Улыбается Кимми. Сейчас он появляется уже взрослым, но не так часто, как раньше. Я никогда не видела, чтобы он слишком далеко попадал в будущее. Но у тебя с ним еще немного будущего было. Несколько секунд я пытаюсь понять, что она имеет в виду, понимаю и задумываюсь о том, что за будущее нас ждет. И вдруг представляю себе, как оно расширяется, открывается постепенно, и Генри приходит через него из своего прошлого. Я пью шоколад и смотрю на замерзший садик Кими. Вы по нему скучаете? Да, скучаю. Но теперь он вырос. Когда он приходит р е б е н к о м это как привидение, понимаешь? Я киваю. Кими заканчивает пасьянс, собирает карты, смотрит на меня и улыбается. Когда у вас ребеночек-то будет? Не знаю, Кими. Не уверена, что получится. Она встает, подходит к плите и помешивает жаркое. Ну, никогда ведь не знаешь. Действительно, никогда не знаешь. Позднее мы с Генри лежим в постели, снег все идет, батареи не сильно гудят. Я поворачиваюсь к нему, он смотрит на меня, и я говорю: «Я хочу ребенка». о д и н н а д ц а марта тысяча девятьсот девяносто шестого года понедельник. Генри тридцать два. Генри. Я вышел на доктора Кенрика. Он связан с больницей при Чикагском университете. Март мерзкий холодный мокрый день. Март в Чикаго, кажется, должен быть лучше, чем февраль, но иногда это не так. Я сажусь в автобус спиной по ходу движения. Чикаго пролетает мимо нас, и вот мы уже на пятьдесят девятой улице. Я выхожу и иду, преодолевая сопротивление дождя со снегом. Девять утра, понедельник. Все погружены в себя, борются с нерабочим настроением. Мне нравится Гайд-парк. Здесь я чувствую себя так, будто в ы п а л из Чикаго в другой город. Может в Кембридж. Серые каменные дома потемнели от дождя. Деревья роняют на прохожих жирные ледяные капли. Я чувствую пустую безмятежность в е р ш и в ш е г о с я факта. Я смогу убедить Кендрика, хотя с другими врачами не вышло. Я и правда смогу убедить его. Он будет меня лечить, потому что в будущем так и будет. Я вхожу в маленькое здание рядом с больницей, сажусь в лифт, нажимаю кнопку третьего этажа. Открывая стеклянную дверь с золотистой надписью «Доктора С.П. Слоун и Д.Л. к е н д р и к называю секретарю свою фамилию, сажусь в глубокое, б л е д н о л и л о в о е зачехленное кресло. Приемное в розовых и фиолетовых тонах, наверное, чтобы пациенты не волновались. Доктор к е н д р и к генетик, не случайно философ. Второе, мне кажется, должно быть полезно при работе с жестким реалиями первого. Сегодня здесь никого, кроме меня, нет. Я пришел на десять минут раньше. Обои широкую полоску цвета пепто бисмала. Они плохо гармонируют с картиной, что висит напротив меня. Водяная мельница в основном в коричневых и зеленых тонах. Мебель псевдо колониальная, но коврик довольно милый, вроде персидского ковра. И мне немного жаль его оставленного в этой жуткой приёмной. Секретарь симпатичная женщина средних лет с очень глубокими морщинами от многолетнего загара. Она и сейчас очень загорелая. У м а р т е в Чикаго. В девять тридцать пять слышу голоса в коридоре и в приемную заходит блондинка с маленьким мальчиком в инвалидном кресле. Кажется, у мальчика ц е р е б р а л ь н о й п а р а л и ч и л и что-то в этом роде. Женщина мне улыбается, я улыбаюсь в ответ. Когда она поворачивается, я вижу, что она беременна. Секретарь говорит: "Можете заходить, мистер Детамбл". ь Я улыбаюсь мальчику, проходя мимо. Он т а р а щ и т на меня огромные глаза, но не улыбается. Когда я захожу в кабинет доктора к е н д р и к а он что-то записывает в книге. Я сажусь, он продолжает писать. Он моложе, чем я ожидал. Ему немного за тридцать. Мне всегда кажется, что врачи должны быть пожилыми. Ничего не могу с этим поделать. Это у меня осталось из детства, наполненного бесконечными врачами. У к е н д р и к а рыжие волосы, узкое лицо, борода, толстые стекла очков в тонкой оправе. Он немного похож на Лоуренса. На нем симпатичный пепельно-серый костюм и узкий темно-зеленый галстук с заколкой в виде радужной форели. У его локтя б и т к о м набитая пепельница. Комната тонет с и г а р е т н о м д ы м е хотя прямо сейчас он не курит. Все очень современно: трубчатая сталь, бежевый твилл, белое дерево. Он поднимает на меня глаза и улыбается. Доброе утро, мистер д е т а м б л Чем могу вам помочь? Он смотрит в календарь. Кажется, у меня о вас никакой информации нет, верно? В чем проблема? д о Зейн. Кенрик д замирает. д о Зейн. б ы т и е Не понимаю. У меня заболевание, которое называют р о н н д и с л о к а ц и е й Мне трудно оставаться в настоящем. Простите. Я перемещаюсь во времени. Не добровольно. е н д р и к волнуется, но подавляет это чувство. Мне он нравится. Он пытается вести себя со мной, как подобает обращаться с нормальным человеком, хотя уверен, он раздумывает, к какому из знакомых психиатров меня направить. Но зачем вам генетик? Или может вы обратились ко мне как к философу? Это генетическое заболевание. Хотя будет приятно поболтать с кем-нибудь о глубинных проблемах этого недуга. Мистер д е т а м б л ь очевидно, что вы разумный мужчина. Я никогда не слышал об этом заболевании. Я ничем не могу вам помочь. Вы мне не верите? Правильно, не верю. Теперь я улыбаюсь грустно. Мне плохо при одной мысли, но придется это сделать. Что ж, я видел очень много врачей в своей жизни, но это первый раз, когда у меня есть что предложить в качестве доказательства. Конечно, никто никогда мне не верит. Вы жену ожидаете через месяц ребенка? Да, он насторожен. Откуда вы знаете? Через несколько лет я заглянул в свидетельство о рождении вашего ребенка. Я перемещался в прошлое моей жены, записал информацию, она в этом конверте. Жена отдала его мне, когда мы встретились в прошлом. Теперь я отдаю его вам. Откройте его после рождения сына. Но у нас будет дочь. Вообще-то нет. Мягко говорю я. Ну давайте не будем перепираться на этот счет. Сохраните конверт, откройте его после рождения ребенка. Не выбрасывайте его. После того, как прочитаете, позвоните мне, если захотите. Я встаю, чтобы идти. Удача, говорю я, хотя в удачу не верю. Мне искренне ж а л ь е г о но другого пути нет. До свидания, мистер д е т а м б л ь Холодно, отвечает доктор к е н д р и к Я ухожу, садясь в лифт, представляю себе, что он сейчас, наверное, открывает конверт. в Ну т р и л и с т о к бумаги. На нем написано: к о л и н Джозеф к е н д р и к ш е с т о апреля 1996 г о д Час восемнадцать ночи. Шесть фунтов восемь унций б е л ы й Мужской синдром Дауна. ш е с т о апреля 1996 года. Суббота. Генри тридцать два. Клэр двадцать четыре. Пять тридцать два утра. Генри. мы спим обнявшись, всю ночь мы просыпались, ворочались, в ставали, возвращались в постель. Ребенок к е н д р и к родился сегодня поздно ночью. Скоро зазвонит телефон, вот он звонит. Телефон с т о и т со стороны Клэр, она поднимает трубку, тихо говорит: "Да", и передает я мне. Откуда вы знали? Откуда вы знали? к е н д р и к почти шепчет: "Мне жаль, мне очень жаль". Какое-то время мы о б м о л ч и м Мне кажется, что к е н д р и к плачет. Приходите в мой офис. Когда? Завтра. Говорит он и вешает трубку. Седьмое апреля, тысяча девятьсот девяносто шестого года, воскресенье. Генри тридцать два и восемь, Клэр двадцать четыре. Генри. Мы с Клэр едем по Гайд-парку. Почти всю дорогу молчим. и д е т дождь, дворники ритмично разбрызгивают воду, которая стекает с машины. Шумит ветер. Как будто продолжая разговор, которым они вели, Клэр говорит: Это несправедливо. Что, Хендрик? Да. Природа несправедлива. Нет, то есть да, грустно, что с ребенком так. Но я имела в виду нас. Несправедливо, что мы пользуемся этим. В смысле н е п о р я д о ч н о Угу. Я вздыхаю. Появляется знак поворота на пятьдесят седьмую улицу. Клэр пристраивается и сворачивает. Я согласен, она уже поздно, и я устал. н у в любом случае поздно. Да уж. Мы снова погружаемся в тишину. Я говорю Клэр, как пробраться через лабиринт улиц односторонним движением. И вскоре мы останавливаемся напротив здания, где офис Кенрика. Удача. Спасибо. Я нервничаю. Не волнуйся. Клэр меня целует. Восмотрим друг на друга. Все наши мечты сплелись в чувство вины из-за Кендрика. к л э р улыбается, отводит взгляд. Я выхожу из машины, смотрю, как к л э р медленно едет по 5 9 д е в й улице и пресекает Мидуэй. У нее есть дело в галерее Смарт. Главная дверь открыта. Я поднимаюсь в лифте на третий этаж. Прием н й Кендрика никого нет. Я прохожу через нее и иду по коридору. Дверь в кабинет открыта. Свет не горит. Кенрик д стоит за столом, спиной ко мне, глядя на дождь за окном. Я молча стою в дверях довольно долго. Наконец прохожу в кабинет. Кенрик д поворачивается, и я поражаюсь произошедшей в нем перемене. Опустошен не то слово. Он уничтожен. В нем не осталось ничего, что было: защищенности, убежденности, уверенности. Я так привык жить на метафизической трапезе, что забыл, другие люди привычны к постоянству. Генри Детамбл, ь говорит Кенрик. д Здравствуйте. Почему вы пришли ко мне? Потому что к вам. Это не выбор. Судьба. Называйте как хотите. В моей жизни все замкнуто. Причины и следствия перемешаны. Кенрик д садится за стол. с т у л скрипит. За окном шумит дождь. Кенрик д лезет в карман за сигаретами, находит, смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Он закуривает и долго молча курит. Я смотрю на него. Откуда вы знали? Я уже говорил, я видел свидетельство о рождении. Когда? В девяносто девятом году. Это невозможно. Тогда объясните сами. Не могу. Качает головой к е н д р и к Я пытался и не смог. Все, все сходится час, день. вес отклонение он смотрит на меня с отчаянием а что если бы мы решили назвать его по-другому Алекс Фред Сэм я качаю головой останавливаясь понимая что копирую его но вы этого не сделали не стану утверждать что вы этого вообще не могли но не сделали И я только принес вам сообщение я не экстрасенс у вас есть дети нет я не хочу обсуждать это хотя в конце концов придется Не жаль, что к о л я н но знаете, он действительно чудесный мальчик. Кенрик д смотрит на меня. Я отследила ошибку. Наши результаты анализов случайно перепутались с другой п а р о й кенвиков. Что бы сделали, если бы знали? Не знаю. Он отводит глаза. Мы с женой католики, поэтому дома результат был бы такой же. И смех, и грех. Да. к е н д р и к тушит б ы ч о к и зажигает новую сигарету. Я смиряюсь с неизбежной головной болью от дыма. Как это работает? Что? Это ваше перемещение во времени. Голос злой. Вы говорите заклинание, забираетесь в машину. Я пытаюсь объяснить спокойно. Нет, я ничего не делаю. Это просто происходит. Я не контролирую. Это просто... Сейчас все в порядке, а через секунду я где-то еще в другом времени, как будто канал переключили. Я просто внезапно оказываюсь в другом времени, в другом месте. Ну и что вы хотите, чтобы я сделал? Я наклоняюсь вперед для большей внушительности. Я хочу, чтобы выяснили, почему это происходит, и остановили это. е н д р к улыбается, это недобрая улыбка. Зачем вам? Кажется, для вас это вполне удобно. Знает все вещи, которых никто больше не знает. Это опасно. Рано или поздно это меня убьет. Не могу сказать, что меня это огорчает. Продолжать бессмысленно. Я встаю и иду к двери. До свидания, доктор к е н д р и к Я медленно иду по коридору, давая ему возможность окликнуть меня, но этого не происходит. Зайдя в лифт, я отчаянно прокручиваю ситуацию в голове, пытаясь понять, что пошло не так. Все должно было получиться, и рано или поздно так и будет. Открывая дверь, я вижу, что Клэр ждет меня через дорогу в машине. Она поворачивается, и на ее лице я читаю такую надежду, такую тревогу, что меня переполняет грусть. Я боюсь говорить с ней, переходя через дорогу, слышу шум в ушах, теряю равновесие и падаю. Но не на асфальт, а на ковер. Я лежу, пока не слышу знакомый голос: Генри, ты в порядке? Открываю глаза и вижу себя восьмилетнего, сидящего на постели и глядящего на меня. Я в порядке, Генри. Он смотрит подозрительно. Правда, в порядке. Хочешь а в а л т и н а Конечно. Он с т а ё т с кровати и д е т через спальню в кухню, наконец возвращается с д в у м я чашками горячего шоколада. Мы медленно пьем, не произнося ни слова. Допив Генри, относят чашки обратно в кухню и м о е т их. у н и ч т о ж а е т улики. Когда он возвращается, я спрашиваю: как вообще дела? Да как обычно ходили еще к одному врачу. Надо же, я тоже к которому. Не помню, как зовут старика, его шаху него полно волос, и как оно. Он мне не поверил. Пожимает плечами Генри. у г у Ты просто не расстраивайся, ни один из них тебе не поверит. Ну, я видел сегодня одного, он поверил, но не думаю, что он захочет помочь. Как это? Я Ему просто не понравился, наверное. Ясно. И хочешь я тебя одеял дам? Ну можно только одно. Я с т а с к и в а ю покрывал с кровати Генри и сворачиваюсь на полу. Спокойной ночи. Спи крепко. Я вижу, как в темноте комнаты б л е с н у л и белые зубы моего младшего. Я потом он сворачивается в маленький комочек, а я смотрю на свой старый потолок и мечтаю вернуться к к Лэр. К Лэр. Генри выходит из здания несчастный, и вдруг вскрикивает и его уже нет. Я выскакиваю из машины, бегу туда, где он был всего мгновение назад, но, конечно, там только одежда. Я собираю все, стою несколько секунд посреди улицы и, вдруг, замечаю, что из окна третьего этажа на меня смотрит мужчина. Вот он исчезает. и д у к машине, сажусь и смотрю на голубую рубашку Генри и черные штаны, думаю, и м е е т ли смысл оставаться здесь. У меня в сумке возвращение в о з в р а щ е н и е в б р э с ш е т поэтому я решаю какое-то время посидеть здесь на случай, если Генри появится. Я поворачиваюсь, чтобы взять книгу. И вижу, что к машине бежит какой-то рыжеволосый. Он останавливается пассажирского окошка и смотрит на меня. Должно быть, это Кендрик. И открываю дверь, у о н садится, но не знает, что сказать. Здравствуйте, говорю я. Вы должно быть, доктор Кендрик? Я Клэр де Тамбл. Да. Он в полной растерянности. Да, да, ваш муж. Просто испарился на ровном месте. Да. Кажется, вы удивлены. Ну. Раз в е д он вам не рассказал, он такое делает. Пока что он меня не очень впечатлил, но я не подаю виду. Мне очень жаль вашего ребенка. Но Генри говорит, что это милый малыш, но он очень хорошо рисует, у него богатое воображение, и ваша дочь тоже одаренная, и все будет в порядке, вот увидите. Он т а р а щ и т с я на меня. Но у нас нет дочери, только Колин. Но будет, ее зовут Надя. Это. Это был такой шок, моя жена очень расстроена. Но все будет отлично, правда? К моему удивлению, этот незнакомый мужчина принимается плакать, плечи ходят х у д у н о м лицо спрятано в ладонях. Через несколько минут он останавливается и поднимает голову. Я даю ему клинок, он сморкается. Извините, начинает он. Ничего, что там случилось между вами и Генри? Он вышел такой расстроенный. Откуда вы знаете? Он перенервничал и не смог удержаться в настоящем. Где он? Генрик оглядывается вокруг, как будто думает, что я прячу Генри между с и д е н ь я м и Не знаю, не здесь. Мы наделись, я что вы нам поможете, но видимо нет. Ну, я не понимаю, как. В это самое мгновение Генри появляется точно на том же месте, откуда исчез. В двадцатифутах от него автомобиль, водитель врезает по тормозам. И Генри запрыгивает на капот моей машины. Водитель опускает стекло. Генри садится, мотает головой, слышит в ответ ругань и автомобилю уезжает. У меня в голове шумит кровь. Я смотрю на Кенри д Кон в шоке. Выпрыгиваю из машины. Генри слезает с капота. Привет, Клэр. Было жарко, да? Я обнимаю его, он дрожит. Ты мою одежду забрала? Да, она здесь. Эй, и Кенрик д здесь. Что, где? В машине. Ну как? Он увидел, как-то и с ч е з и до него, видимо, что-то дошло. Генри просовывает голову в о к о ш к о со стороны водителя. Привет. Хватает одежду, начинает одеваться. Кенрик вылезает из машины, обходит ее. Где вы были? Семьдесят первый год. Я пил а в а л т и н с а м с собой восьмилетним в моей старой с п а л ь н е в час ночи. Я был там где-то час. А почему вас это интересует? Генри обращается Кенрику холодно, завязывая галстук. Невероятно. Можете повторять это сколько угодно, но, к сожалению, это так. То есть вы стали восьмилетним? Нет, я сидел в своей старой с п а л ь н е в квартире отца в семьдесят первом году, тридцатидвухлетний в компании самого себя восьмилетнего пил Авалтин. Мы болтали о недоверчивости врачей. Генри обходит машину и открывает дверцу. Клэр пора сматываться, это бесполезно. Я иду к д в е р ц е водителя. До свидания, доктор Кенрик. д у д а ч и с Коленом? Подождите. Кенрик д останавливается, собираясь с мыслями. Это генетическое заболевание. Да, говорит Генри. Это генетическое заболевание, а мы хотим ребенка. Непредсказуемая вещь. Грустно улыбается Кенрик. д Мы привыкли к непредсказуемости. Улыбаясь, я в ответ. До свидания. Мы с Генри садимся в машину и уезжаем, сворачивая на Лейк Шорд Драйв. Я бросаю взгляд на Генри. к моему удивлению он широко улыбается. Почему этот ы такой довольный? я н д р и к он заглотил крючок. Думаешь? Уверен. Но ну, тогда прекрасно. Но по-моему он какой-то тормоз. Он не тормоз. Тогда хорошо. Мы м о л ч а едем домой. Но это абсолютно другое молчание, нежели по дороге сюда. к е н д р и к позвонит Генри тем же вечером, и они договорятся о встрече, чтобы начать выяснять, как удержать Генри здесь и сейчас. д в е а д ц а апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года, пятница. Генри тридцать два. Генри. к е н д р и к сидит, опустив голову, большие пальцы беспокойно е р з а ю т вдоль ладони, как будто хотят удрать. Солнце садится, и кабинет освещен золотом. Кендрик сидит неподвижно, движется только пальцы и слушает, как я говорю. Красный индийский ковер, бежевые т в и л о в ы е кресло с нестерпимо блестящими стальными ножками. Сигареты Кендрика, пачка к э м е л а лежит нетронута, пока он слушает. Золотые б д т к и круглых очков освещены солнцем. к Рай правого уха Кендрика светится красным. Рыжие волосы, розовая кожа отражают желтый свет хризантем, что стоят в медной вазе на столе между нами. Весь день Кендрик сидит в своем кресле и слушает. Я рассказал ему все, как все началось, как я учился, как старался выжить и радовался, что много е знаю наперед, как ужасно знать, а не иметь возможности ничего исправить, каково это страдание от потери. Теперь мы сидим в тишине, и наконец он поднимает голову и смотрит на меня. В глазах Кендрика грусть, которую мне трудно видеть. Выложив ему все, я хочу забрать это назад и уйти, избавить его от тяжелой необходимости думать об этом. Он берет пачку, достает сигарету, прикуривает. Затягивается и потом выдыхает голубое облако, которое превращается в белое, проходя через г р а н ь света и тени. Проблема с о сном есть? Спрашивает он меня. Голос звучит хрипло после долгого умолчания. Да. Есть ли какое-то определенное время суток, в которое вы чаще всего исчезаете? Нет, но может быть ранним утром чаще всего. Головные боли бывают? Да. Мигрени. Нет, сильная головная боль, с нарушением зрения, аурами. Хм. Хендрик встает, колени хрустят. Он ходит по кабинету, курит, обходит по краю ковер. Послушайте, говорит он, нахмурившись, есть такая вещь — часовые гены. Они поддерживают в организме суточные ритмы, синхронизируют вас по солнцу и так далее. Мы обнаружили их во многих типах клеток по всему телу, но особенно они связаны со зрением, как и ваши симптомы, судя по всему. Супрахиазматическое ядро гипоталамуса, которое расположено прямо над зрительной хиазмой, служит как кнопка ресет для вашего ощущения времени. Думаю, начнем мы отсюда. Да, конечно. Говорю я, потому что он смотрит так, будто ждет ответа. к е н д р и к шагает к двери, которую раньше не замечал, открывает ее и на минуту исчезает. Возвращается он с резиновыми перчатками и шприцем. Закатайте рукав, требует к е н д р и к Что вы делаете? спрашиваю я, закатывая рукав до локтя. Он не отвечает, снимает колпачок, смазывает руку, перевязывает и вкалывает иглу. И отворачиваясь. Солнце зашло и кабинет остался во мраке. У вас медицинский полис есть? Спрашивает он, вынимая иглу и разматывая ш г у т прикладывает вату и пластырь на место прокола. Нет, я сам за все заплачу. Я прижимаю пальцы к ранке и сгибаю руку. Нет, нет. Улыбается к е н д р и к Вы будете моим маленьким научным экспериментом. Поедете автостопом на моем г р а н т е Национального института здравоохранения. Зачем? Мы не будем ходить вокруг да около. Кенрик д замолкая, держа в руке использованные перчатки и колбу с моей только что взятой кровью, займемся расшифровкой вашей ДНК. Я думал на это нужно года. Вы правы, но это если брать полный геном. А мы начнем с наиболее вероятных мест, с хромосомы семнадцать, например. ф е н д р и к бросает перчатки и иголку в ваночку с надписью «биологические отходы» и что-то пишет на маленькой колбе. Он садится напротив меня и ставит колбу на стол рядом с сигаретами. Но человеческий геном не будет расшифрован до д в 0 0 т ы с я ч н о г о года. С чем вы будете сравнивать? д в у х т ы ч н о г о Так скоро? Вы уверены? Видимо, да. Но отвечая на ваш вопрос, болезнь настолько опустошительная, как ваша. Зачастую вызвано своего рода запинкой, повторяющимся фрагментом кода, который говорит плохие новости. Болезнь Хатингтона, например, это просто несколько лишних цак триплетов на хромосоме четыре. Я сажусь и потягиваюсь. Мне бы кофе. Значит, все. Мне можно отправляться играть во двор. Ну, я хочу сделать томограмму мозга, но не сегодня. Я выпишу вам направление в больницу. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, рентген. Еще я направлю вас к своему другу Аллану Ларсену. У него здесь при университете своя г и п н о л о г и ч е с к а я лаборатория. Отлично. Говорю я медленно, поднимаясь, чтобы кровь не ударила в голову. Генрик поворачивается ко мне. Я не вижу его глаз на стеклах очков матовые блики. И правда отлично, а это великая загадка. И наконец у нас есть способы выяснить, выяснить что, чтобы это н и было, кто бы вы ни были. п е н д р и к улыбается, я замечаю, что зубы у него желтые и неровные. Он встает, протягивает руку. Я ее пожимаю, благодарю его. Наступает неловкое молчание, мы снова чужи е после того, что узнали друг о друге сегодня. Потом я выхожу из его кабинета и иду вниз по лестнице на улицу. Где меня давно ждет с о л н ц е Кто бы я ни был, кто я, кто я?